Глава 14. Расставшись наконец с племенем Красномордых, мы продолжили свой путь к благой цели, а именно возวาлению несчастной из наукой Хакайды и злопы звергов. Причём Гриша теперь чуть не в рот мне заглядывал и смотрел с таким восторгом и обожанием, что даже как-то неудобно было. А ещё к неудовольствию обоих драконов парень воодушевился не на шутку, И вообще каким-то неуёмным оптимизмом вспыхал, потому что по его словам, если раньше он хоть немного, совсем чуть-чуть сомневался, что мы сможем врагов одолеть и невесту освободить, то сейчас у него и тени сомнения не осталось. Чуть отойдя от дороги, мы сделали привал, чтобы перекусить остатками утренней птицы, а я, уговорив Киншину согреть воду в термосе, насладилась ещё и свежезаваренным чаем с сахаром. Ароматный напиток оценили все, а Гриша, который ни разу в жизни не пил ничего подобного, кажется, окончательно убедился в моих незаурядных способностях к негодованию обоих драконов. Правда, к чести обоих надо сказать, что свою шарманку о том, что женщина должна сидеть ниже травы и не отсвечивать, они сегодня не заводили. И сам вообще был малоразговорчивый. А Кеншин, надо полагать, не хотел ронять мое реноме в глаза Григория. Поскольку мои личные заслуги, хитрый дракон, ничтоже сумняшися, объявил общими. Я не возражала. К такой несправедливости я еще в Академии привыкла. Оставалось только надеяться, что в их альма-матер будет по-другому. По дороге нам дважды встречались какие-то крытые повозки. Запряжённые лошадьми, которые оставляли за собой облака пыли, из чего я сделала вывод, что передвигаются здесь не только на страусах. Когда вдалике снова увидела странных зверей с двумя хоботами и спросила, что за они, мне пояснили, что это титанозавры, местное парнокопытное. В этих местах они дикие, но есть и такие страны, где их впрягают в повозки, именуемые лингерами. На мой вопрос, кто может рискнуть впрячь от этих слонопотамов повозки, мне спокойно ответили: демоны. Из чего я заключила, что демоны в этом мире тоже есть. После чего время на задавать вопросы расхотелось. После того, как, следуя указаниям Григория, мы сошли с укатанной колеи и двинулись через поле, путь пришлось прервать ещё дважды. Один раз мы были атакованы гигантской сколопендрой, вознамерившейся Палакомит со всеми нами по очереди. Скалопендра поднималась на несколько метров над землёй, отчего её коротенькие ножки болтались в воздухе. Разводила и сладила жвала, угрожающе распахивая огромную пасть, в которую я могла бы запросто уместиться целиком, и атаковала. Что-то мне подсказывало, что своим огненным дыханием оба дракона могли бы расправиться с взорвавшимся насекомом два счёта. Но это было бы не так эффективно. Вместо быстрой расправы нам с Григорием показали настоящий боевой танец с взлётами в воздух, эффектными разворотами, разъящающими смертоносными ударами рук и ног. Ни и сам, ни Кеншин принципиально оружием не воспользовались, видимо, чтобы произвести больший эффект. И им это удалось. В том, что касается Григория, да и вашей покорной слуги, Наблюдать за смертоносной схваткой драконов в человеческом обличье и гигантского и поэтому очень опасного насекомого было интересно, захватывающе и очень волнительно. Вопреки моей воле, губы дрожали, пока вела счёт. Пальцы вздрагивали в унисон ударом, и я то и дело зажмуривалась, когда казалось, что схватка вот-вот будет проиграна, и поэтому, когда слышала очередной восторженный вопль Гриши, с облегчением декламировала Удар, ещё удар, левой, правой, да это почти нокаут. Счёт 10:0 в пользу наших. Ой, мамочки, вот это да. Судя по самодовольным лицам драконов, такая моя реакция была им приятна. Но и сама я специально не смотрела справедливости ради, надо заметить, что он на меня тоже. А вот Кеншин из кожи вон лез Красою передо мной и соперником. Надо сказать, поведение Кеншина по отношению ко мне тоже изменилось. Может, сказался ночной разговор с самим, который я слышала засыпая, а может, дракон сам понял, что тактика я сильная и мужественная, а ты глупая и слабая, со мной не пройдёт. Но брюнет перестал хмыкать и фыркать по поводу и без повода усмехаться, словно нарочно подчёркивая моё скудоумие и вообще вёл себя, можно сказать, галантно, пытался даже развлекать местными легендами и сказаниями. Во второй раз путь нам преградили скорпионы, огромные, почти как сороконожка. На этот раз боевым танцем драконов отделаться не удалось. Когда да и сама, пока он с двумя насекомыми сразу рубился, сделав из чуда браслета кривую саблю, Третий его чуть было жалом не достал. Я хоть зареклась смотреть в сторону блондина, ахнула и выстрелила. Подарок Фей порадовал тем, что свалил пятиметровую тушу с одного выстрела. Затем ещё Киншина подстраховала и ещё двоих скорпионов уложила исключительно из любви к искусству и от злости, если честно, потому что стоило вспомнить, как и сам ночью от меня отстранился без причины. Без объяснений даже так горько становилось, что схватка со скорпионами пришлась на руку. После этого Григорий уважением ко мне ещё больше проникся. А Кеншин, видя, что и сам сзади не сказал мне ни слова и вообще в мою сторону не смотрел, так и жёг глазами, отчего щёки краснели, словно к ним приложили угли, а ноги, то и дело, наровили подкоситься. Догнали мы похитители невесты Григория уже к вечеру. Солнце уверенно катилось к верхушкам деревьев на горизонте, словно истосковалось за день в синеве неба и желало как можно быстрее погрузиться в блаженный теневой покой. И я моргнуть не успела, как от него осталась только жёлто-багряная полоса, позолотившая лес на горизонте, отсвечивая от парящих гор и грохочущих водопадов. торжествующего вопль Григория заставил подпрыгнуть и схватиться за лук. Только истолковав наконец его буйный танец, напоминающий гопак, и в присядку одновременно, опережаемый торжественными воплями и тыканьем пальцами куда-то вперёд, я поняла, что мы наконец у цели. Гриша оказался прав. Впереди на опушке леса разбили лагерь десятка два человек, от двух костров одного побольше, другого поменьше, ветер донёс щекочущий ноздри аромат жареного мяса и печёных овощей. Рядом послись шестеро коней. Должно быть днём, они были запряжены в две длинные повозки, обе установленные ящиками, нет, клетками, причём довольно вместительными, запросто уместится человек. Что-то в облике снующих туда-сюда по стоянке людей показалось странным, причём, судя по взгляду, которым обменялись драконы, их тоже что-то насторожило. Я перевела взгляд на Григория и поняла, что именно. Люди, похитившие по его словам его невесту, были одеты так же, как он, правда, чище и опрятнее. Нас заметили и издали, и ожидали во все оружие. Правда, когда увидели Гришу, такое ощущение, что Узнав его, оружие опустили. Когда мы приблизились к стоянке, нас встречало трое мужчин и женщина, все в кожаных доспехах, в ножнах оружие, за спинами луки и стрелы. Не дожидаясь, пока с нами заговорят, Гриша вырвался вперёд и возвестил: "Бойтесь и трепещите, ничтожные, ибо я привёл великую пророчицу из клана смертоносных студиозусов". "Запомнил, надо же" Как-то неудобно, если честно, и обрушится на ваши головы кара небесная, поскольку великую скво сопровождают два героя дракона, могучие и непобедимые воины. Так что недалёк час расплаты за ваши прегрешения. Отдайте Хакаиду по-хорошему, а не то худо будет. Судя по лицам драконов с героями и могучими воинами, они согласны были. А вот с тем, что являются моими сопровождающими, нет. Но ни слова не сказали, видно присматривались к предполагаемым противникам, позволяя Грише вести переговоры. Ведь судя по одежде, а также по лицам встречающих нас и их сочувственным взглядам, они с Гришей точно знакомы. Я тоже присматривалась к предполагаемым похитителям, и не в обиду Грише, но по сравнению с ними он не совсем вменяемо выглядел, особенно с его монологом про несокрушимую искру из клана смертоносных студиозусав. Хоть он и говорил про этих ребят, что они плохие, но с виду какими-то нормальными казались, или это на фоне Гриши. Пользуясь тем, что Григория узнали, на нас нападать не пытались и смотрели с сочувствием и пониманием. Я тоже наладить контакт решилась. Я вышла вперёд, положила руку на плечо Григорию, который красноречиво довольно-таки расписывал Что мы сейчас с ними со всеми сделаем, если они не возвратят Хакайдо? И он замолчал. На меня с надеждой посмотрел и многообещающе этим людям улыбнулся. "Вы знакомы с Григорием?" спросила я девушку с перекинутой через плечо косой, потому что как-то проще с женщинами вопросы решать. Данные экспериментальных исследований показывают, что продуктивнее. Драконы же на девушку наоборот. как-то подозрительно косились. Конечно, подозреваю, и если мамуль их в каком-то бесформенно балахоне встретила, и глаза чуть ли не в пол, они привыкли своих женщин кутать в ста одёжек. Да небось ещё и кланятся им велят по нескольку раз на дню, чтобы не забывали своё место. А тут изящная, стройненькая, кожаные брючки и лиф в обтяжку, быстроглазая, смотрит прямо и открыто за спиной, как у меня О, какой колчан со стрелами! Красота! Кстати о луках. Их вниманием я внамозь завладел. По крайней мере, мужчины только мне за спину смотрели, а девушка пытливо в глаза. С Григорием, повторила она мой вопрос и нахмурилась. Голос у неё оказался низкий и звонкий одновременно, такой совсем не злой голос, а можно сказать, певучий. Тфу. интеллигентно пробормотала я Я имею в виду с Грикафетом с придыханием шепнул на ухо Гриша С Грифеокетом послушно повторила я Мужчины по сторонам от девушки переглянулись а девушка губы поджала словно сдерживая смех и от этого ещё более хорошенькой показалась Стрельнув глазами на Гришу она проговорила Знакомы ли мы с Грикафетом знакомы Он мой брат. Тут настал наш черёд переглядываться, причём совершенно непонимающим видом. Насладившись недоумением, проступившим на наших лицах, девушка продолжила: "Моё имя Ликерия, и греки афет мой младший брат. Ещё вчера ярасный охотник на лис, а сегодня перебежчик на вражескую сторону". Драконы так нахмурились нехорошо надо сказать, мне тоже неприятно стало. ведь нормально беседуем. С чего нас вдруг во враги записали-то? Заметив наше замешательство, Ликерия, которая должна быть отличалась хорошо развитой интуицией, подняла ладони в успокаивающем жесте и заверила, что имеет в виду вовсе не нас, а каких-то там лис. К слову, одна из них, по её словам, и околдовала её младшего брата Сирич Грекиофета. Гриша стоял хмурый, сестреню возражал, разглядывая носки своих сапог. И вид у парня при этом был такой несчастный, что мне стало его жалко. "А о каких лисах ты говоришь?" спросила я девчонку. "Кто колдовал твоего брата?" Лекерия же на Гришу посмотрела с жалостью и теплом. На лице её читалось такое искреннее сочувствие, что мне как-то неловко стало. А в груди всё сжалось. Грекиофет, игнорируя мой вопрос, тихо проговорила Ликерия, обращаясь к брату: "Эта твоя Хакайда никогда не любила тебя. Лисы не умеют любить. Ей хотелось просто жить в тепле и уюте, а ещё они питаются эмоциями, как и любые демоны". "Хакайда не демон!" воскликнул Григорий с отчаянием, и глаза у парня заблестели. Нам кто-нибудь объяснит-то конец, что происходит? Не выдержал Киншин. Мы преодолели много миль, чтобы спасти невесту этого юноши. Он говорит, что она у вас. И вот, когда мы вас нагнали, вы говорите совсем другое. Ликерия посмотрела на нас с сочувствием и показала в сторону одной из клеток. "Убедитесь сами", сказала она нам. В тот же момент Григорий бросился в указанном направлении, но мужчины Что стояли до этого молча, преградили ему путь. А когда попытался прорваться силой, схватили за руки, заломив их за спину. Тихо-тихо, парень, всё в порядке с твоей хакайдой, сказал один из них, тот, что постарше, и похлопал Гришу по плечу. Но тебе лучше не смотреть на неё, пока заклятие проклятой лисы не утратит силы. Заинтригованные до крайности, мы с драконами прошли к клеткам. Из первых двух нас облая лисые, лисы как лисы, может хвосты чуть пушистее, а глаза у мнее, чем у остальных, а так ничего особенного. Но в следующей клетке лис не было. Там сидел человек. Девушка. Она сидела, обхватив колени руками, положив сверху голову. Спутанные рыжие волосы свисают до пола клетки. На девушке было серенькое мешковатое платьице. Всё в прорехах, не скрывающее белоснежную в садинах кожу. Так непривычно было видеть человека в клетке, что я замерла, как громом поражённая, а потом девушка подняла голову и посмотрела на меня. От взгляда жёлтых глаз стало не по себе. Кончик носа девушки дрогнул, словно она принюхивалась, а когда сзади подошёл один из охотников, она обнажила зубки в оскале. Ничем не примечательные зубки, надо сказать, вполне себе человеческие, только мелковатые, белые и почти ровные, если бы не торчащие вперёд клыки. Девушка посмотрела на охотника за моей спиной, а потом тявкнула по лисье и утробно заворчала. И была она при этом такая жалкая, растрёпанная и какая-то напуганная, что не знаю, как у остальных, а у меня ком в горле стал. «Видите?» — спросил охотник, и сердито сплюнул под ноги. «Это не человек, это оборотень». В том, что передо мной не человек, сомнений не было. Но вместе с этим презрение и даже какой-то ненависти, что от взрослого сильного мужчины к этой встрепанной девчушке исходит, тоже не было. Девчонка же снова на меня посмотрела долгим взглядом, а потом опять голову на коленях устроила. И что-то мне в ней знакомым показалось, прямо очередное дожавю, как будто я девчонку эту раньше видела, но понятно, раньше я её видеть нигде не могла. "Мастер Гора!" вырвалось у меня, а у девушки ушко, что между спутанных локонов выглянуло, дрогнуло. В следующий момент она рывком голову подняла и снова на меня посмотрела, настороженно и при этом как будто с надеждой. Я в плотную к клетке подошла и за прутье взялась. Ты знакома с мастером Гора, спросила тихо. Это нашим хозяевам не понравилось. Меня тут же оттеснили от клетки. Девушка так и не ответила, может, не поняла. Только голову на сложенные на коленях руки больше не опускала, смотрела на меня настороженно и с какой-то робкой надеждой. Драконам то, что меня от клетки оттеснили, Не понравилось. По сторонам от меня встали, и охотники отступили на пару шагов, но при этом смотрели так, что понятно было: одно неловкое движение будет драка. Остановиться причиной драки мне не хотелось. Я Гришу с Ликерией глазами поискала и увидела, что брат с сестрой у второго костра сидят. Ликерия руку ему на плечо положила и что-то настойчиво объясняет. Григорий сидит хмурый, как сыч, на слова сестры не реагирует, смотрит прямо перед собой невидящим взглядом. Губы сжал в одну линию. Мы с драконами вернулись к остро. Тот самый охотник, что до этого Григория успокаивал, спросил: "Ну что, убедились? Не человек это вовсе, а оборотень?" Кицунэ вопросом на вопрос ответила я. Мне в ответ нахмурились а потом настороженно спросили, «Ты ведаешь их тайное имя?» «Но это тайное имя у нас любой школьник знает», пожал ее плечами. «Должно быть, ты из какой-то диковидной страны, госпожа», пробормотал охотник, но взгляд его настороженности не утратил. «А что она сделала?» спросила я охотника. Тот покрутил головой, словно искал, о ком спрашиваю. «Я об оборотне», пояснила я. Как госпожа не поняла охотник, что значит, что сделала она оборотень? "Да уж", хмыкнула я, исчерпывающий ответ. "Я не понимаю тебя, госпожа", пробормотал охотник. "Так сложно понять", сочувственно покивала я. "Кроме того, что это несчастная оборотень-кицунэ, она ещё в чём-то преступном замечена. И, видите ли, мне она подозрительно не показалась". Охотник отшатнулся от меня как от чумной. Кицунэ околдовала тебя, крикнул он, и практически сразу же нас окружили охотники.